Глава 12. Семейный выход. Какой бы сладкой и страстной ни была прошедшая ночь, насладиться сонным и ленивым утром мне не дали. Очень хотелось подольше проваляться в кровати, но, несмотря на мои желания, жизнь дала суровый пинок в виде громкого звонка в дверь. Пришлось накинуть халат да побыстрее спуститься вниз. Пока Аня спит, а гость вежливо звонит с некоторой периодичностью. Он не заставляет аппарат издавать истошный вопль без какого-либо промежутка по времени. Я успел дойти до двери. Пистолет в ключницу у двери оперативно лег в ладонь. Иногда надо успеть вооружиться задолго до двери. На сей раз оружие не понадобилось. Неожиданно произнес я, опуская руку. Неожиданно ответил Гаврила, провожая глазами стрелец. Похоже, что я многого не знаю о вас, но зато понял, что не зря пришел. Что случилось? Тщательно заперев за гостем дверь, я провел его на кухню. Слишком многое, чтобы я оставался дворецким у Поликарповых еще хотя бы на один день. Почему так? Уточнил я, решив, что чая лучше подойдет для нервозного гостя, чем кофе. Вроде бы ничего страшного для тебя не должно было произойти, хотя бы потому, что Никита жив. Да и отец его не в слишком большие проблемы вляпался. Проблемы, поблагодарив и взяв в руки чашку чая, продолжил Гаврила. У него очень-очень и очень большие. С учетом того, что большая семья и хорошие связи, вчерашнее событие может очень сильно подкосить моего уже бывшего работодателя. Но это не значит, чуть громче добавил он, что я сообщу все порочащие его честь сведения. Да мне и не нужно Я же не подставлять Поликарпова собираюсь. Ему этого и так хватает. А то, что он же не изменяет, мы все трое видели. Слишком очевидно, чтобы как-то иначе увиденное назвать. Глубже в это дело я копаться не намерен. Меня интересует только то, что документ, заказанный ему, до сих пор не сделан. Ты же должен быть в курсе. Он мне не докладывался об этом. Если о Никита никаких подробностей не знал, то я тем более. Кстати, как он уточнил я. Не знаю, не заходил. Как только мы вернулись домой, Родион Сергеевич проявил некое неуважение ко мне, после чего я щёл себя освобожденным от должности. А он часто такой вспыльчивый. Да, это его нормальное состояние, продолжил бывший дворецкий. Прошу только не вините себя. И не собирался, нахмурился я. У меня было задание от императора, которое я в целом выполнил. От моей руки хорошие люди не пострадали. Поэтому моей вины здесь нет. Моя совесть чиста полностью. Но что ты тогда здесь делаешь, если не можешь толком ничего сказать? Я здесь, чтобы протита плохо никто не думал. Он достойный человек, более достойный, чем Родион, начал Гаврила. И я не могу представить, что он влез в какие-то нехорошие дела. Вам вчера сообщили, что это за Юлиан Ксенофонтов? Поспешил выяснить я. "Э, господин полицейский", почти что сквозь зубы проговорил Гаврила. «предпочел обойтись той формулировкой, которая звучала еще при вас. Но ничего более подробного он рассказывать не стал. Оттого и мне странно, что же это за личность была. Наверху чихнула Аня, дворецкий же испуганно обернулся. «Все в порядке", поспешил успокоить его я. "Я не хотел бы беспокоить вас слишком", быстро заговорил Гаврила. Но я посчитал нужным сообщить, что такой человек, как Цит Сергеевич, ни за что не стал бы связываться ни с противниками императора, ни с бандитами, ни с кем либо еще преступившим закон. Пожалуйста, имейте это в виду, если вдруг вам придется столкнуться с этой семьей». Надеюсь, что не придется, но спасибо, неуверенно проговорил я стараясь понять, зачем мне вообще нужна была эта информация. Мне пора. И дворецкий поставил чашку на стол, поклонился и попросил меня проводить его до двери. Надеюсь, что в вашей жизни ничего не угрожает. Полагаю, что нет, ответил он, но сейчас ничего не исключаю. Всё же, опыт». И он выскочил на улицу. Я же в смятении вернулся на кухню, вымыл чашку из-под чая, а потом задумался. Этот визит должен нести в себе больше смысла, чем просто обеление мертвеца и соответственно очернение бывшего работодателя. Пока что я не видел резона ни в том, ни в другом, но информацию Гаврилы я принял к сведению. Следовало дождаться звонка Быкова, чтобы прояснить фигуру Юлиана, чертовы фрилансера. Кто это был? Спустилась Аня. Опять твои дела. "Да", честно признался я и улыбнулся, моментально превращая свои слова в шутку. Девушка улыбнулась. Ну психи могут после такого снегопада на улицу выходить? А мы собрались вечером в театр, напомнил я. Мы ничуть не лучше. Это семейный выход. К тому же, театр недалеко, а к вечеру точно приведут большую часть дорог в порядок. Я подошел к окну. Умывшиеся дворники стояли, опираясь на лопаты, и явно ругали вчерашнюю непогоду. Однако вдоль тротуаров уже организовались приличных размеров снежные кучи. Некоторые уже начали постепенно вывозить. По свежепрочищенным дорогам медленно катились автомобили. Повозки шли чуть бодрее, но к нормальному темпу улицы до сих пор не вернулись. Выход в театр же для меня особой проблемы не представлял. Императорская фамилия регулярно посещала подобные мероприятия, так что никого не удивляло внезапное появление известных лиц. Кроме того, места порой выбирались не в отдельных ложах, а поближе к людям. Нужно было всего лишь сесть рядом с Алексеем Николаевичем, но при этом подальше от Ани, и так, чтобы не вызвать никаких подозрений, потому что обычно мы садились рядом. Я бы хотела с матушкой пообщаться. Вдруг словно прочитав мои мысли, произнесла Аня: "Если ты не против, я сяду с ней". "Предлагаешь мне составить компанию твоему папе?" улыбнулся я. "Если ты не хочешь?" "Нет, я ни разу не против" тем более, если тебе нужно переговорить с матушкой. Все складывалось как нельзя более удачно. Императорская семья на этот раз выбрала балкон и заняла целый ряд. Пространства было предостаточно, чтобы сесть со всеми удобствами и не пинать никого рядом сидящего. И это же пространство исключало вероятность, что нас подслушают. Нас было шестеро: Алексей Николаевич и его супруга, младший сын Борис с нянечкой и мы с Анной. Выразительный взгляд императора явно намекал на то, что пора мне отчитаться о проделанной работе. Пока вокруг шептались, а спектакль еще и не думал начинаться, император, слегка наклонившись в своем кресле, спросил: "И как?" "Плохо", ответил я негромко. Мы с его величеством занимали крайние места по правую руку. Далее от него сидела супруга, потом Аня, а затем уже и нянечка с младшим сыном. Почему-то я ничего другого и не ожидал услышать. что мешает Поликарпову. Вариантов немало, но ни в одном из них я не уверен. Это и другая работа на старом месте, и просто нежелание чем-либо заниматься, и любовницы в том числе. Я не слишком хотел выдавать последний факт, чтобы не выставлять себя сплетником, но как-то само вырвалось неужели. Алексей Николаевич тоже с трудом удержался от значительной громкости высказывания, чуть ли не с первых звуков заставив себя говорить тише. Вот так сюрприз. А я-то думал, что на пост нового казначея я беру приличного человека, с хорошим образованием и правильным отношением к семье. Что еще удалось выяснить? Его сын, пожалуй, выглядит более правильным, чем он сам. Его брат Тит «Зная его, хороший человек. Быстро среагировал император, а потом попросил: "Продолжай, пожалуйста. К сожалению, его брат уже мертв. "Уже?" Алексей Николаевич приподнял бровь. "Когда?" "Вчера вечером, за несколько часов до того, как мы пришли к нему домой". "Не хотел я тебя в это впутывать. Ой, как не хотел", покачал головой император. К этому времени начался спектакль, но его величество и не собирался поворачиваться в сторону сцены. Даже после того, как его окликнула супруга, Алексей Николаевич остался довольно прохладен по отношению к происходящему на сцене. Проблема бюджета его беспокоила куда сильнее. У вас есть другие люди, которым можно было бы поручить эту работу. Я не верю, что Полекарпов способен сделать хоть что-то. У него на руках сейчас полный ноль. А с этим входить в предстоящий год невозможно, заключил я. Зная я Максим знаю, но толковых людей у меня нет, и он выразительно посмотрел на меня. А кем ты работал в своем мире? Я продавал мем. Пришлось поднапрячься, потому что менеджер по продажам зазвучал, во-первых, более солидно, а во-вторых, понятнее. Я управлял продажами в больших объемах». Не продавец в магазине, а контроль отпуска со склада. Надеюсь, что получилось понятно объяснить. Более-менее. Я просто подумал, что ты бы мог оказать содействие. Я откажусь. Извините. Я не могу взяться за то, в чем у меня совершенно нет навыка, и я даже не представляю сферу деятельности. Поэтому, если не поликарпов, то лучше найдите другого специалиста. Обратитесь в Императорский, может, там есть специалисты в сфере экономики такого уровня, чтобы не просто трактовать готовые документы, но создавать новые. Не хочу принципиально идти в Императорский, в этот рассадник, гневно выпалил императора, потом усёкся. А если совет целый? Они будут спорить, как назвать документ до Нового года. Не тот вариант, который мне нужен. Мне нужен день на раздумье. Алексей Николаевич продолжил мысль, даже когда его супруга вновь зашикала на него, а соседи с первого ряда кресел обернулись. Я прошу прощения. Вероятно, я склонюсь к твоему выбору, но не Храповицкого же мне просить. Он уже довольно стар, и тесно общался с Подбельским. Чёрт, не ну, правда, не хочу я его видеть автором этого документа. Па, не выдержала теперь уже Аня. Не отвлекай Максим от спектакля. Император притих. О проблемах государства он не хотел распространяться, похоже, ни на людях, ни в собственной семье. Если бы у меня был нужный опыт или навык, если бы я уже составлял хотя бы приблизительно похожие документы, я бы без сомнения попытался помочь, но это не мой случай. Я надеялся, что император это прекрасно понимает, судя по тому, что он до конца представления не вымолвил ни слова. В голове крутились более важные вопросы, чем спектакль по Чехову. А вот во что молчание первого лица империи выльется завтра большая загадка.